Глава восьмая. История пушки. Постановления, принятые на заседании 8 октября, повсюду произвели огромное впечатление. Люди робкого десятка даже пугались при мысли, что в пространство будет пущена бомба весом около 20 тысяч фунтов. Спрашивали себя, какова же будет пушка, которая вытолкнет такой снаряд, да еще с начальной скоростью, соответствующей подобной массе? На эти вопросы должен был победоносно ответить протокол второго заседания комитета. На следующий день вечером комитет пушечного клуба снова заседал перед горой бутербродов и над целыми морями чая. Тотчас началось обсуждение, причем на этот раз обошлись без всяких вступительных речей. «Дорогие коллеги», — сказал Барбикин, — «сегодня нам предстоит заняться вопросом о пушке, определить ее форму, длину, материал и вес». «Размеры ее окажутся, вероятно, колоссальными, но я надеюсь, что наши индустриальные гении справятся со всеми трудностями. Выслушайте же меня и не скупитесь на самые резкие возражения, я их не боюсь». Что-то вроде одобрительного мычания раздалось в ответ на это заявление. «Вспомним», — продолжал Барбикин, — «на чем мы вчера остановились в наших премиях? Вопрос стоит теперь так». требуется дать первоначальную скорость в 12 тысяч ярдов в секунду бомбе диаметром 108 дюймов и весом в 20 тысяч фунтов. Задача именно такова, — подтвердил майор Эльфистон. Итак, продолжаю. Когда ядро опущено в пространстве, что с ним происходит? Оно подвергается действию трех независимых сил. Сопротивление среды, притяжение земли и толчка, который привел снаряд в движение. Рассмотрим эти три силы, каждую в отдельности. Сопротивление среды, то есть воздуха, почти не окажет действия. В самом деле атмосфера простирается на высоту всего каких-нибудь 40 миль. При скорости в 12 тысяч ярдов снаряд пролетит это расстояние в 5 секунд, и за такой короткий промежуток времени можно пренебречь сопротивлением среды. Перейдем теперь к притяжению Земли, то есть к весу снаряда. Мы знаем, что этот вес будет непрерывно изменяться обратно пропорционально квадратам расстояний. Вот чему учит нас физика. Всякое тело при свободном его падении вблизи поверхности Земли проходит в первую секунду 15 футов. Если бы это тело падало с Луны на Землю, то есть с расстояния 257 542 миль, то в первую секунду оно прошло бы всего поллинии, а это граничит с неподвижностью. И так нужно преодолеть силу земного притяжения. Как же мы этого достигнем? Только силуя напора пороховых газов. «Вот главное затруднение», — сказал майор. «В самом деле немалое», — ответил Барбикин. «Но его можно преодолеть, ибо необходимая нам сила толчка зависит лишь от длины орудия и от количества порха, которое ограничено силой сопротивления стенок орудия. Поэтому давайте сегодня обсуждать размеры пушки. Разумеется, сила сопротивления стенок пушки может быть доведена почти до бесконечной величины, так как наша пушка не предназначена для передвижения». «Это очевидно», — ставил генерал. «До сих пор», — продолжал Барбикин, — «Длина самых больших орудий, например, наших колумбиат, не превышала двадцати пяти футов. Поэтому многих удивят размеры, какие мы должны будем придать нашей пушки «Еще бы!» — выпалил Мастон. «Что до меня, я настаиваю, чтобы пушка была длиной, по крайней мере, в полмили». «В полмили?» — воскликнули генерал и майор. «Да, в полмили. И этого еще мало». «Ну, Мастон», — возразил Морган, — «вы уже хватили через край». «Да нет же!» — возразил пылкий секретарь, — и я не знаю, на каком основании вы обвиняете меня в преувеличении, потому что вы уж слишком далеко залетели. Так знаете же, милостивый государь, — торжественно заявил Мастон, — знаете что артиллерист, как и его снаряд, не может залететь слишком далеко. Дело дошло бы до ссоры, если бы не вмешался председатель. Успокойтесь, друзья мои, и давайте обсуждать вопрос. «Разумеется, пушка должна быть очень велика, потому что при удлинении орудия возрастает продолжительность напора газов, развивающихся при воспламенении пороха. Но нам совершенно ни к чему переступать границы». «Совершенно верно», — ставил майор. «Каковы же правила, которыми руководствуются в подобных случаях? Обычно длина пушки в 20-25 раз превышает диаметр ядра, а вес ее в 235-240 раз превышает ее вес. этого мало — воскликнул неистовый Мастон. — Вы правы, дорогой друг, и в самом деле, если придерживаться такой пропорции, то для снаряда диаметром в 9 футов и весом в 30 тысяч фунтов потребуется орудие длиной в 225 футов и весом в 7 миллионов 200 тысяч фунтов. — Это до смешного мало! — снова перебил Мастон. — Уж лучше нам взять тогда пистолет! — Я с вами согласен. — сказал Барбикин. — А потому предлагаю учетверить эту длину, то есть построить пушку длиной в 900 футов. Генерал и майор начали было возражать, но, несмотря на это, предложение Барбикина при горячей поддержке секретаря пушечного клуба было окончательно принято. — Теперь, — сказал Эльфистон, — решим вопрос о толщине стенок. — Я полагаю, 6 футов, — ответил Барбикин. «Вы, конечно, не предполагаете ставить такую махину на лафет?» — спросил майор. «А вышло бы великолепно!» — воскликнул Мастон. «Но это невыполнимо!» — возразил Барбикин. «Нет, я думаю отлить орудие прямо в земле, связать его толстыми обручами из кованого железа и замуровать в массивных каменных стенах. Таким образом, эти стены, а также окружающий их грунт, будут участвовать в общем сопротивлении». Когда пушка будет отлита, придется обточить ее канал и тщательно калибровать, чтобы не допустить потери газа между снарядом и стенками пушки. Тогда вся двигательная сила пороха пойдет на толчок. — Ура! Ура! — крикнул Мастон. — Пушка готова! — Нет еще, — возразил Барбикен, жестом успокаивая своего нетерпеливого друга. — Это почему? — Потому что мы не определили еще формы нашего орудия. Будет ли это пушка, гаубица или мортира? «Пушка!» — ответил Морган. «Гаубица!» — воскликнул майор. мартира крикнул Мастон. Прения готовы были перейти в довольно горячий спор, так как каждый начал перечислять преимущества своего излюбленного орудия, но председатель быстро остановил спорщиков. «Друзья мои!» — сказал он. «Сейчас я вас примирю. Наша Колумбиада соединит в себе все три типа огнестрельных орудий». это будет пушка потому что пороховая камера будет иметь тот же диаметр что и канал это будет гаубица потому что она выпустит бомбу наконец ее можно назвать мартирой потому что мы установим ее под углом в девяносто градусов и неподвижно укрепим в земле вследствие чего будет избегнута всякая дача и снаряду сообщится вся двигательная сила какая разовется в пороховой камере принято принято в один голос воскликнули члены комитета позвольте еще вопрос — сказал Эльфистон. — Эта гаубица мартира пушка будет нарезная? — Нет, — отвечал барбикин ни в коем случае. Требуется огромная начальная скорость, а вы прекрасно знаете, что из нарезного канала снаряд выходит с меньшей быстротой, чем из гладкоствольного. — Это верно. — Но теперь мы уж с ней покончили! — снова воскликнул Мастон. — Нет, еще не совсем, — возразил барбикин Что же еще? — Мы еще не знаем, из какого металла будет орудие. Так давайте сейчас же решать. Я это и хотел вам предложить. Тут каждый из членов комитета проглотил по десятку бутербродов, запил их кружкой чая, и обсуждение возобновилось. «Достойные коллеги», — начал Барбикин. «Наше орудие должно обладать огромной прочностью, несокрушимой твердостью, полной огнеупорностью и совершенной неокисляемостью». «В этом не может быть сомнения». — ответил майор. — И так как придется употребить значительное количество металла, то нетрудно сделать и выбор. — В таком случае, — сказал Морган, — предлагаю для Колумбиады наилучший сплав из всех нам известных, а именно на сто частей меди, двенадцать частей олова и шесть латуни. — Друзья мои, — ответил Барбикин, — этот сплав дает прекрасные результаты, но он слишком дорог, и обработка его затруднительна. поэтому я предлагаю потребить другой материал, тоже высокого качества, но более дешевый, а именно чугун. «Вы согласны со мной, майор?» «Вполне согласен», — отвечал Эльфистон. «В самом деле», — продолжал барбикин «чугун дешевле бронзы в 10 раз, он отлично плавится, его можно легко отливать в глиняные формы, притом он быстро обрабатывается, это экономия денег и времени. Словом, это отличный материал». Помнится, во время войны при осаде Атланты чугунные пушки делали по тысячи выстрелов каждая, стреляя каждые двадцать минут, причем ни одна из них не испортилась. «Однако чугун очень хрупок», — заметил Морган. «Да, но сила его сопротивления очень велика. Во всяком случае, наша пушка не разорвется, ручаюсь вам». «А если разорвется, то это не позор», — нравоучительно изрек Мастон. «Разумеется», — согласился Барбикин. «Итак, я попрошу нашего уважаемого секретаря вычислить вес чугунной пушки длиною в 900 футов с внутренним диаметром в 9 футов и при толщине стенок в 6 футов. «В сию минуту», — ответил Мастон. И как накануне, он на память, с изумительной быстротой, выписал все нужные ему формулы. Через минуту он сказал, «Орудие будет весить 68 тысяч 40 тонн». При цене чугуна в 2 цента за фунт оно будет стоить... «Два миллиона пятьсот десять тысяч семьсот один доллар». Мастон, майор и генерал с тревогой взглянули на председателя. «Господа», — ответил Барбикин, — «мне остается повторить то, что я уже сказал вам вчера. Будьте покойны, за миллионами дело не станет». Этой уверенной фразой председателя закончилось заседание. Следующее собрание было назначено на ближайший вечер.